Глава седьмая «Ха! А на словах вы такие уверенные!» — смеялась Ангелина, смотря на двух красных девушек, опустивших головы. Их попытка поцеловать Александра с треском провалилась. «Вы же уже целовали его там, у костра. Почему сейчас не можете?» «Не напоминай!» — Катя закрыла лицо руками. Ангелина хлопнула себя по лбу. Как тут все запущено? Я же вижу, как вы смотрите на него. Хотя к черту, сами разбирайтесь со своими тараканами. Мне же лучше, если будет меньше конкуренток. Она покачала головой. Девушки попросили ее научить их целоваться, а в итоге смогли разве что в щуку поцеловать. Ладно, давайте спать. Большая земля. Некоторое время спустя. Ворон Гаус. Мы карту! Спасибо, что откликнулись! Кто захочет остаться, прежде чем уйти на покой, сообщите Михалычу! Он подберет вам работу. На этом, собственно, все. Я еще раз взглянул на полторы сотни окровавленных и выглядящих, как ожившие мертвецы, своих новых слуг зомби. Их было ровно 150. Все в бронекостюмах, в которых и были убиты бывшие владельцы тел. Я, кстати, почти всех их утащил в загробное царство но возвращать в тела, конечно же, не стал. Да и не согласятся же. А вот отвезти все трупы на проклятые земли для остановления зомби было тем еще приключением. Но не буду об этом. Мне бы разобраться со всем этим добром. Кинув взгляд на добычу, вздохнул и каркнул: Три БТР, два БМП, десяток внедорожников и пятнадцать двуместных квадроциклов. Ну и запас боеприпасов. Неплохо но осталось это как-то почистить и отвезти в город. А вот что делать с лесовозом? Починить его уже нереально. Бедная машина лишь чудом смогла проехать до проклятых земель и вернуться, прежде чем окончательно погибла. Эх. Ладно, купим новую, но настроение мое хуже некуда. Даже трофеи не радуют. Поэтому, убедившись, что с Жанной все в порядке, отдал тело фамильяру и открыл глаза. Уже была ночь. Девчата мирно спали, а у меня почему-то щека болит и во рту сухо. Зато в теле такое спокойствие. Медитация помогла нормализовать все физиологические процессы, отдохнуть и помочь паразиту с укреплением моей тушки. Все же нагрузки сегодня были высокие, я молодец, я заслужил тортик. Эх, где же я его найду на острове? С другой стороны, вдруг они есть у наших спасателей. «Да, да, прости, но тортиков нам пока не видать», — погладил проснувшийся живот, и кушать захотелось. Выйдя в общий дом, принялся шариться по нему, стараясь не наступать на спящих людей. Нашел воду в глиняной бочке, рядом черпак из дерева, напился, а в плетёной корзине обнаружил бананы. «Хорошо ночью», — вышел из дома, очищая банан. Рядом горел костер, около которого сидело двое ночных дозорных и клевали носом. «Не спать?» «А, а, да!» Те проснулись и перепугались, но, увидев меня, они чудовище выдохнули. «Да тишина такая, что кошмар! Монстры совсем не лезут!» «Ну так небо!» Второй указал наверх, и хоть была ночь, небо слегка сияло, чего было не так уж и темно. «Наоборот, бдите! Ведь если сейчас небо вернется в нормальное состояние, и все монстры вернут себе силу, что они сделают после стольких дней голодовки?» Я посмотрел на парней, Их сонливость мигом пропала. Банан, кстати, вкусный. Оставив людей, немного прошелся вдоль скалы. Всюду палки с натянутыми шкурами. Народ, видимо, до ночи работал над этим. а тушек я притащил немало. Лишь одних рогатых кроликов-людоедов, каждая из которых с кабанчика, было три десятка. Посмотрел на нашу недопеределанную стену. Сейчас там была баррикада из брёвен и камней. На охране шесть человек, но эти не скучали. Дрожали от каждого шороха и со страхом вглядывались в ущелье. Я бы мог посмеяться над ними, но там мои марионетки бродят. Впрочем, пусть. Охрана в тонусе, и это хорошо. Дальше пошел к морю. Чистокол мы толком и не построили, зато костров было много. И народ бдел, наблюдая за морем. Кто-то даже мясо жарил у костра. — Только закончил. Были проблемы? — поинтересовалась Анна, передвигающаяся практически бесшумно. Но все же тут песок сложно шуметь. Да, но сейчас все в порядке. Кинул взгляд на копье в руке девушки. Да и одежда выглядела иной. Шкура укрепленная деревянными дощечками. А что, неплохо. Было что интересное, пока я медитировал. Не особо. Все работали. Тушь ты, ты много притащил. Но вот если небо не вернется в норму, у нас закончится вода. Да и костры приходится поддерживать, иначе проблематично их в ночь зажечь. «Ну, то, что аристократы без магии беспомощны, это я уже понял. И не раз в этом убеждался». Посмотрел ей в глаза, но обиды не увидел. «К сожалению, это так. Сразу чувствуешь себя такой беспомощной и слабой. Но я тренируюсь». Она подняла указательный палец, и на нем появился снег. «Эх, а должна была быть льдинка». «Зато потом будет куда легче». «Угу». Она вздохнула и посмотрела в сторону дома. «Саш, а я не помню этого человека». Она указала рукой, и я приметил среднего роста парня, в темноте не разглядел лица, но он голый, тогда как все наши уже либо в шкурах, либо листьях. «Вижу приближение смерти!» — тихо выкрикнул я и побежал к тому странному типу. Телосложением крепкий, но в плечах не широк, да и ростом не выделяется, а еще вроде блондин. Вижу, что он сжимает в руке что-то и спешит к дому, откуда уже бил черный дым чьей-то скорой смерти. Анна побежала за мной, но благо догадалась не кричать. Я же хотел было наложить проклятие и не смог. Мне нужно нормально видеть цель. А тот заприметил, что мы бежим и помчался к дому. «Стража! Враг! К нам проникновение посторонних!» — прокричала Аня. «Молодец! Теперь уже стоит кричать!» «Там! Он там!» — сообразил гэт и, подбегая к парням у костра, который перед домом, указывал в сторону и кричал. Они похватали копья и вскочили на ноги. Незнакомец же подбежал к ним, что-то громко говоря, перекрикивая Анну, И вдруг удар! Острый белый клык в его руке оспорол одному парню Брюха, и пока второй успел осознать это, убийца вновь атаковал. Благо, страж успел дернуться назад, и вместо вскрытой шеи получил лишь небольшой порез. Правда, следом за ним был мощный пинок. Развернувшись, блондин кинулся в дом. Он быстро огляделся и рванул к одной из четырех дверей. В общем доме было четыре квартиры, одна из которых моя. «Но нет, она слева, а парень, вижу, рванул вправо. Что было дальше, не вижу, но...» «Вы захватили душу и перенесли в свое загробное царство. Она получила покой и растворилась. Вы получаете плюс один божественной энергии». «В смысле покой?» — не удержался и выкрикнул я. «И да, я успел проклясть его, когда тот появился у костра». «Умер?» — спросила Седовласая. «Да. Глянь, что там, а я к раненым, и приведи Ольгу с рыжими» аня облетела в дом, а я принялся за раненых тот кому вонзили клык в живот лежал на земле истекая кровью он потерял сознание от болевого шока, а второй уже был в доме сейчас там было шумно люди проснулись и подумали что напали чудовища, но нет напали люди а это еще хуже я лечил и нужна была помощь так как рана серьезная сперва подоспели рыжие а после и ольга целитель атрибута природы Вместе мы справились, а потом мы второго вылечили. Он оказался крепким, и, несмотря на кровоточащую шею, минут пять еще неплохо себя чувствовал. Правда, кровь быстро заканчивалась, но и его вылечили. А дальше... Ну что я могу сказать, смотря на убийцу? Теперь понятно, почему он упокоился. Видимо, посчитал, что раз оступился, упал и случайно водил свое оружие в свой глаз, то искупил грехи суицидом. Странная логика. «Черепов! Слышала, он может проклинать. С ним уж не ссориться. Люди шептались и смотрели на меня с опасением. И это хорошо. Бойтесь меня, избегайте. И самое главное, не связывайтесь со мной. Мне ведь так хорошо в тишине и покое». <кхем> в общем, к моему удивлению, убийца вбежал в комнату Виталия. По глазам здоровяка вижу, что по его душу, и он знает причину. Что ж... Видимо, это все же не магическая буря, а диверсия. Или все вместе. И, кстати, кажется, я тоже виноват, если вспомнить спасение Читы. Куда делась вся та божественная сила, что не смогла вместить мое тело? Да, аж стыдно немного стало. Или не стыдно? Вдруг порожденная из-за меня магическая буря спасла нас всех? Иначе нас бы забросило к врагу в засаду, а так на вполне приятный остров. Тут есть бананы, пингвины и болото. Что еще нужно для счастья?» Да мои размышления прервали. «Это один из очепенцев, подтвердил Иванов, то, о чем шептался народ. «Видимо, и корабль они подожгли. А значит, то, что мы сюда попали, — не случайность. Это диверсия». Тут же раздались выкрики и ругань, но быстро утихли. «Они не хотят, чтобы мы выжили, и сперва корабль сломали, а теперь пытаются убить наших сильнейших бойцов, пока нет магии», — заговорил я за что увидел благодарность в глазах Виталия. «Что нам делать? Мы не можем всех помнить в лицо», спросил целитель, Никита который. «Сделаем знаки отличия», кто-то предложил. «Так и они смогут сделать». «Не смогут, если не будут иметь доступа к материалам», вновь я. Вспомнил одну серию передачи про дикарей. «Там болото есть, и на нем цветут красные цветы. Можно из них сделать обручи. Ну, а девушки волосы заплетут». А там, как появится магия, сделаем что-то получше. «Звучит, как отличная идея», — кивнул Иванов и посмотрел на людей. Других идей не было, так что на это мы порешили. А также дверь в дом теперь будет запираться изнутри, и стоять будет часовой. Двери сделают дырочку, чтобы смотреть, кто приперся. Но это уже без меня. Мы устали после лечения и завалились спать. Ангелина сменила Аню в дозоре, поэтому седоласая спала с нами. Остальной народ еще не скоро смог уснуть, но нас это не волновало. Мы тут же вырубились и проснулись ближе к обеду. Собственно, из-за запаха мяса мы и проснулись. Правда, дел у меня было море. И быстро перекусив, я вновь ушел в медитацию. И как же вовремя, ведь лесобазы штурмовали, сволочи! Актуальный список верующих. Жанна, 5,2. Ангелина, 1. Регина, 0,9. Лев, 0,5. Софья, 0,2. Жива! Кар! Да, я вновь в теле ворона. Осматриваюсь. Нас окружили и со всех сторон пруд-наемники. Да, именно они, ведь я уже допросил парочку душ. Мои зомби криво-косо, но отстреливались. Грохотали падающие мины. Дроны-самоубийцы парили в небе, а мои трофейные машинки... Твари. Два уже БТР пылали, один БМП был раскручен. Взмах крыльями, и все зомби на лесобазе облачаются в черные доспехи и с топорами в руках. Да-да, все, даже те полторы сотни свеженьких. С них еще не сняли броню, а я не хочу, чтобы она испортилась. Врагов было сотен пять, и это, скажу я, много. Среди них наверняка есть маги и, вероятно, сильные, поэтому связываюсь со скелетом. Велю передать Татьяне, чтобы сидела дома и никуда не уходила сейчас день и на особняк никто не будет нападать а если нападут то вмешается наместник или безопасники все же через татьяну мы передаем информацию об острове и остальном хотя нет прошу татьяну связаться с наместником и попросить временную защиту пока не отобью нападение до на фабрики же пока все тихо но на всякие им тоже позвонили и предупредили а далее скелет и громила появляется из черных клякс Злые и готовы убивать. Громила тут же облачился в тяжелый доспех из моей силы и руны оружия, и дал я ему две огромные дубины по три метра в длину каждая и толщиной со ствол дерева. Скелет просто покрылся черной дымкой, а кикимера, что сейчас была в лесу и использовала местность для сокращения поголовья врага, покрылась черной кожей. Так будет эффективнее ее защищать от пуль. Барьеры с божественной силой, жуть какой затратный. И еще один момент. Вокруг базы в радиусе сотни метров, вырублено две трети всех деревьев. Рубили лишь то, что подходит для создания мебели. Слишком молодые и старые деревья не трогали. Плюс оставили деревья, что дадут ростки. Сейчас все это использовалось врагом как укрытие, но врагов было куда больше, чем деревьев. Однако меткость моих солдат была такова, что даже имперские штурновики из одного старого фильма нервно курят в сторонке. «Ну а как зомби стрелять?» Они просто направляют оружие в сторону врага и зажимают спусковой крючок. Правда, те, кто уже поопытнее, научились делать короткие очереди. В общем, деревья под напором снарядов технологических автоматов лишались веток, коры, а некоторые и вовсе заваливались и ломались. Бомбы же свистели и все грохотало. Со стороны дороги показалась тяжелая техника в виде пяти БМП с неслабыми такими пушками. С ними была пехота, держащая в руках армейские щиты. Имелись мощные автоматы, легкие пулеметы, гранатометы и. Откуда вы такие красивые взялись-то? Да даже зиму не смогли бы столько хорошо вооруженных бойцов выставить. И я не понял, где опять мои китайцы пропадают? А, вот они где. Двадцать развитых зомби появились из леса в тылу боевой группы врага с техникой. Поэтому интерес к тому участку обороны я потерял. А зря. Раздался рев какого-то жуткого чудовища и след за китайцами из леса выпрыгнула вытянутая, словно сосиска, лиса с тремя хвостами. Почему-то захотелось назвать ее Алисой. Не знаю, откуда такая мысль появилась. У зверя было восемь лап, а туша размером с небольшого слона. Китайцы разбежались по сторонам, и тварь сперва заметалась, пытаясь поймать их. Но, увидев вооруженных людей, а также почуяв неприятный запах, чего-то паленого, прорычала и навалилась на моего врага. Вот только... Что за хрень они привели? Пять БМП полили по ней из всех стволов, а ее барьеру было плевать. При этом тварь извивалась, будто не имеет костей. Большая часть пуль просто не попадала. Пехота также принялась полить. Полетели ракеты, а монстр в ответ резко откатился в сторону и подпрыгнул метров на двадцать. Его пышные хвосты начали крутиться, словно вертолетный винт. И эта летающая сосиска начала плеваться сосульками. Вот уж не думал, что жижа леса будет атрибута льда. Но нет, я ошибся, там не только лед, а еще и ветер. Самонаводящиеся сосульки. У меня аж плохо стало. Техника попыталась была разъехаться в стороны, но никто не ушел от сосулек. Они пронзили тяжелую броню и машины сбухли, будто там что-то взорвалось. Но нет, это просто сосулька разбухла, раздавив всех внутри. Один из бойцов оказался сильным магом, И в тварь полетели огненные птицы. Ну и пехота вновь запустила ракеты. Да и с пулеметов не забывали палить. Правда, вновь показались мои китайцы. Напав со спины, они быстро сократили количество бойцов врага, не забывая уклоняться от сосулек, что теперь бьют шрапнелью со скоростью авиационного пулемета. Правда, огненные птицы заставили чудовище переключиться на мага. Тем временем враг, окруживший базу, пошел на штурм. В стене уже было достаточно дыр вперед пошла пехота в тяжелой броне с экзоскелетом, летом а вооружены они были ужасающей мощи пулеметами все остальные шли за ними используя тех как щит правда стоило им проникнуть на территорию базы как на них навелись черные рыцари с топорами а в ближнем бою пулеметы бесполезны да и их так легко повредить хватило всего лишь одного удара топором завязался ближний бой всюду взрывались гранаты сносящие моих воинов Порой ракеты использовались. Но войти на базу враг не смог, несмотря на все усилия. А потом в бой вступил скелет с громилой. Их целью были маги, что пробивали защиту из зомби в броне. Один на севере, другой на юге. «Это еще что за херня?» — выругался земляной маг. Не знаю почему, но маги этой стихии любят идти в наемники. Он только раскидал полтора десятка зомби в черной броне, как перед ним возвысился трёхметровый громила. У мага же в руках был массивный каменный щит и копье. «Убить!» — прохрипел грабила, и его трехметровая дубина упала на врага. Тот прикрылся щитом и легко пережил атаку, защита его сильна. Но вот обрушившийся вес, Маг вдруг осознал, что его поколено вбило в землю, а за первым ударом последовал второй и третий. Ты идиот! Макс сперва удивился, а потом рассмеялся. Земля для меня родная среда! Из земли по громиле ударили каменные шипы, но они завязли в броне, покрывающей громилу. А тем временем обычные зомби поднялись и бросились на пехоту, вылезающую из дыры в стене. «Да почему они не дохнут? И броня их постоянно восстанавливается!» — выругался один наемник. Он в упор палил по двум воинам чашу на него. Они упали, а он начал перезаряжаться, а те вновь поднимались на ноги. Да и в их броне уже было столько пуль, что они звенели, когда зомби шевелились. «Что здесь происходит-то?» — кричал другой, одной рукой прикрывая рану в животе. Черная тактическая броня не выдержала какой-то топор. Другой рукой он стрелял из пистолета, поражая зомби окружающих их. Автомат тоже был уничтожен. «Сзади! Враг сзади!» — выкрикнул боец удары в стене. И да, показалось, Кикимора. Она подняла полтора десятка марионеток. И сейчас я, напрягаясь до посинения, ими управлял, чтобы они более-менее метко стреляли. «Это же свои!» «Почему они атакуют нас а, -а, -а, -а Пули разили на повал, а зомби не думали умирать. Но тут кто-то приметил одну странность. «Это... это же командир! Почему он атакует нас?» «Потому что это грёбаные зомби! Все наши враги — грёбаные зомби!» — кричал маг земли, вылетевший из почвы с помощью каменного столба. «Мы в логове грёбаных некромантов! Заказчики нас дезинформировали и попросту кинули!» Маг послал в зомби каменные коля, пригвоздив их к земле. Но миг спустя огромная дубина громила, разрушила башню, но наемник успел метнуть с дровяка парочку гранат, заставив того шатнуться назад. Отступаем! Нам не победить! приказал Маг и перепрыгнул через стену, вместо того, чтобы воспользоваться дырой. Он тут же метнул свое копье в приближающихся марионеток, и, долетев, оно взорвалось каменными осколками, изрештив зомби, заодно уничтожая оружие, и хим скрылось в лесу. «Помогите!» — из-за стены раздался крик, но помогать никто не спешил. Девять солдат выбежали на поляну и помчали след за магом. Так же поступили и другие отряды, видевшие отступление товарищей и смерть командира. «Стал ли я посылать воинов их преследовать? Зачем? Мы в лесу, транспорта в них нет, а в округе еще достаточно тварей, К тому же запах крови и грохот привлекут их отовсюду». Скелет же уже расправился со своим соперником, Ну, так скелет третьего этапа эволюции огромила лишь второго. Правда, я не особо наблюдал за сражениями. Сейчас главный бой шел с летающей сосиской лесой. Огневейка оказался могущественным магом. Он даже китайцев отогнал. А двух сильно поджарил, едва не испепелил. А мне потом вновь пришлось бы тратиться на эволюцию новых тел. Благо, обошлось. Полежат, живут оживут. И отступление не помогло магу. Тварь просто полетела за ним, вымещая злость. Да и отступление — это признак слабости, поэтому монстр еще больше раззадорился. Но некоторое время спустя тварь приземлилась на землю, и бой продолжился в лесу. Правда, к этому времени от ударного кулака в сотню бойцов и тяжелой техники осталось лишь 20 человек. Видя отступление отрядов, и остальные решились на побег. Потери ужасали не так сильно, как бессмертный враг. А лишившись штаба и командования, боевой дух окончательно рухнул у солдат. Лагерь врага находился в километре от лесобазы. Там полевой штаб с оборудованием для связи и координации действий. Боеприпасы, полевые госпитали и транспорт. В основном это грузовики для пехоты. Все остальное было послано в бой и уже уничтожено сосисочным монстром. «Что, черт возьми, здесь произошло?» — ужаснулся один из бойцов. Из их отряда в 30 человек выжило лишь 11. И то их броня имела немало следов от шальных пуль и дыр от топоров. Многие бойцы были ранены. Отряд вернулся в штаб, и тут все завалено трупами. Человек сорок штабных, включая целителей, медиков, инженеров и офицеров. Раздалось речение, и показались валкоподобные твари, пришедшие на запах крови. Они уже всю пировали, как заявились люди. Лять! Началась битва, и закончилась она предсказуемо победой чудовищ ранга Си. «А я думал, Марине так поднять». Кики подняла тут немало трупов, но они были неактивны. «Ладно, пусть твари лакомятся. После зачистки все тут к себе заберу». «Сколько же тут вкусностей, а боеприпасов? Хоть на войну». Хотя они и так на войну пришли, но воевать с мертвыми насмешили. «Смерть не победить. С ней можно лишь смириться, как и с тем, что в сутках 24 часа, а на рассвете сойдет солнце». Вернулся взглядом на свою базу. Зомби усиленно собирали свои запчасти. Другие пошли в погоню. Сосиска до сих пор бьется с магом. Китайцы затаились в кустах и ждут момента, чтобы отомстить сосиске. Именно она в прошлый раз их побила. Сооружения базы были существенно повреждены. Гараж горел, производственный цех. Страшно смотреть, что там. Но уже не важно. Мы победили. Я приказал ворону найти Жанну, а сам проверил Кикимору. Она преследовала мага земли. Он сражался с тварями, которые стекались отовсюду, а она ждала, когда тот ослабнет. Рыцарь с громилой послал на помощь китайцам, а остальным повелел собирать добро и тела. Пожар птиц потушит. Эх, сколько же времени и денег потребуется, чтобы все тут почистить. «Остров. Комната Черепова. Некоторое время спустя». «Чем это вы тут занимаетесь?» — выкрикнула сбешенная Анна. Она вошла в комнату, вернувшись с собрания, а тут рыжие собрались поцеловать ее будущего мужа. Лена уже шею обвела и тянулась губами. Ангелина нас целоваться учит. А ты, кстати, умеешь целоваться? С хитринкой в глазах поинтересовалась Лена, отчего сидавла и лишь открывала рот. Она попыталась ответить или уклониться от ответа, но не смогла. Хочешь ночью? Огневолосая заулыбалась и указала рукой на медитирующего парня. Хочу. Аня немного смущалась и очень боялась, что Александр узнает об этом, но и желание у нее было сильно, настолько, что мигом отключила разум, поэтому, сев перед парнем, едва не спотела от волнения. А теперь покажи, как ты умеешь, от этого и буду отталкиваться в твоем обучении. Ангелина выглядела и говорила серьезно. Седоулас же пришлось лишь кивнуть. Троица устаялась на нее, отслеживая каждое движение, каждый вдох, особенно рыжие. Им. Так и не удалось сделать это. И сейчас была попытка номер два. И то, чтобы что-то доказать Ангелине. И вот Аня протянула руки, обвившие у парня, и потянулась губами к его. Но вдруг ее глаза открылись, и удивленно уставились на лицо девушки перед собой. Аня пришла в ужас и резко оттолкнула парня, а затем раздался звук удара, и Александр завалился на пол. «Как кровь идет! – выкрикнула Екатерина и бросилась к нему, а за ней и сестра. Там же, полчаса спустя. Я с трудом открыл глаза. В теле слабость, но самочувствие вполне неплохое. А еще лежу на мягком. Коленки Кати. Узнаю их мягкость. Вот только... Я же вроде собирался пойти на болото. Почему я лежу? — Саша, — обрадовалась Аня с ужасно виноватым лицом. — Что? — поморщился я. Выкрик ударил по голове. Ощущение, будто у меня похмелье. Странно, при этом общее состояние неплохое. Как ты себя чувствуешь? Нормально. А что случилось-то? Посмотрел на женщин, все выглядели виновато. Лишь Ангелина смотрела на меня голодным взглядом. Ну, я тебя нечаянно толкнула в стену сильно. Прости. Она виновато опустила голову. И как же много вопросов появилось в моей голове. Но тут я вспомнила об одной очень важной вещи. На бой с наемниками я потратил шесть тысяч единиц божественной энергии. Кошмар! Где тут стена? Хочу вновь удариться и потерять сознание. Саш, Аня вдруг побледнела и перепугалась. Ох уж эти эмоциональные женщины. Подумала, что я буду ее ругать или еще что? Зачем ругаться и психовать, когда можно спокойно поговорить? Эх, на мою базу напали. На охрана отбилась. «Расскажу, пока на болото идем. Я поднялся на ноги, а следом и рыжие. Они были взволнованы из-за моих слов. Все в порядке, не переживайте вы так. Мы получили кучу снаряжения, боеприпасов, техники. А враг еще не скоро отправится от таких потерь». «Понятно. Но можно нам с тобой? Мы поможем». Катя выглядела очень виноватой, а уши ее почему-то красные. «Хорошо. Не хотелось их брать, так как они медлительные». «Да ну ладно, времени уже много прошло. Вместе быстрее управимся. Минутку». Я вновь присел и сконцентрировался на болоте. Призвал там громилу и повелел увести эльфов. Ну и проверить окрестности, чтобы ни один монстр к нам не подошел. Все. А теперь поспешим, пока не семнело. Путь не близкий. Я взял свой молот, шубу решил не брать. «А заодно расскажете, чем вы таким занимались, что у меня потом едва череп не треснул?» Сердито посмотрел на них они вдруг запаниковали и начали что то мямлить в итоге махнул рукой на болоте обязательно разберусь с этим все же я доверил ему охрану своей тушки а в итоге чуть не прибили и вот мы вышли из дома виталий хотел с нами но боюсь с такой то туши и он сразу же утонет в болоте о чем я ему прямо сказал а тот лишь рассмеялся вот была бы с ним его магия то еще может нормально было бы без нее же он гарантированно утонет А зомби-громи не знаю. Но того спасает лишь то, что глубина болота меньше роста зомби, который около трех метров. Саш, можно попросить тебя кое о чем? Мы уже почти дошли до ущелья. как Аня, идущая рядом, обхватила мою руку и посмотрела в глаза. Лицо серьезное, а взгляд решительный. Поцелуй, а то у меня концентрация просто никакая. Поцелуй, это фу. Порой приятное, фу, не отрицаю. Но если это поможет Анне то почему нет?» Поэтому, поставив молот на землю, обнял девушку за талию и поцеловал. Александр умел целоваться, все же Оксана у него всегда была под рукой, а она та еще затейница. «Скажи, я ведь плохо целуюсь». После примерно минуты нашего поцелуя она отстранилась. А взгляд был грустный. «И что мне ответить?» «Правду и пожалеть об этом, или соврать, чего мне бы не хотелось?» Одно дело обманывать своего врага, а другое — близких. Немного не умела. Ясно, — вздохнула она, но тут же вернула себе решимость. — Научишь? Это давит на меня. — Если для тебя это важно, то, конечно. А почему я должен отказывать? Аня мне постоянно помогает. Если для нее это важно, я могу побороть свой эгоизм. Но лучше, когда вернемся домой. Оксану попросим научить. А-а-а, твоя личная служаночка. Она же хорошо целуется, да? Опять ревнует, еще и обижается. Ее обучали для этого, поэтому да, пожал я плечами. Хм, тогда да, она действительно компетентна для обучения. На лице девушки появилось прозрение, а следом и улыбка. Тогда пошли быстрее на болото. И спасибо, мне понравился поцелуй. Девушка вдруг кинула взгляд победительницы на изумленных рыжих и, схватив меня за руку, сияя от радости, повела к ущелью, где нас уже дожидалась Ангелина. А я с вами я уже все подготовила она довольно улыбалась рядом стояли плетеные корзины с лямками неплохо я же плащ из пиявок взял думал в нем нести все же хорошо когда у тебя есть команда как говорится одна голова хорошо опять еще лучше правда мне кажется что я снова что то упустила из виду что то очень важное но что ну да ладно